Глава 22. Базил. Золотые доспехи Кото покрывали царапины. Деревянную основу и ствол его аркебузы украшали инкрустации и резьба. Золотые ножны сабли были увиты стихотворными строками на парамейском, а рукоять оплетена золотыми нитями. Я внимательно разглядывал его оружие, ведь оно могло принести мне смерть, если наш план провалится. Кярс, Абу и еще шесть гулямов остановились в устье незнакомой пещеры. С ними был человек, облаченный в просторный черный кафтан и тюрбан. Борода была чуть подкрашена зловещим красноватым цветом. «Старший апостол Саид проведет нас», — перевел слова Кярса Абу. «Проведет туда?» Я указал на пещеру, одну из множества подобных на северной окраине города, сразу за куполом базара пряностей. «Северный проход идет через эту пещеру». — ответил Керс. — Кто не знает пути, заблудится и умрет. — Щелк. Я вздрогнул. Это Като играл со спусковым крючком своего оружия. — Слишком ты беспокойный для императора. Он ухмыльнулся. Зубы ярко блеснули в кровавом тумане. — Будет вот как. Нас тут восемь правоверных почитателей Лат, а вас, нечестивых поклонников четверо. Когда мы пройдем, вы вернетесь и прождете 6 часов. После этого можете вести все остальное войско, если только запомните путь. Я кивнул. Годится. Отныне все латиане в Зелтурии под моей защитой, и никто из них не пострадает. Керс высморкался в шелковый платок. Я услышал, как из его носа вырвался кровавый сгусток. «Не могу понять, как вы это терпите», — сказал он. «Есть ли что-то хуже, чем этот гнетущий туман?» «Ты бы видел Химьяр!» — усмехнулся Като. Он был в чрезвычайно хорошем настроении. «Мне пора беспокоиться». «А что случилось в Химьяре?» — спросил я. Като взмахнул рукой, разгоняя туман. «Это!» Первым внутрь пещеры шагнул старший апостол Саид в черном одеянии и тюрбане. Воздев руки над длинной жидкой бородой, он прочел молитву, а потом исчез в темноте и тумане сопровождавшие нас трое гулямов, подняли фонари. Толку от них было немного. Я едва различал свет, когда гулямы двинулись в темноту. Я взял с собой пару человек, имевших опыт исследования пещер. Оба были молоды и обладали острым умом. Слева Эвандер, лучник, способный из 50 шагов сбить инжир с головы. Он родился в селении неподалеку от Деймоса, или Демаскара, как его теперь называют. Справа от меня встал Мирон, центурион, живший около ипподрома в Кастане на моей родине. кото подал нам знак войти. Он стоял за нами с тремя гулямами и оружием на готове на случай нашего вероломства. Абу пришлось нагнуться при входе в пещеру. Мы последовали за ним. Темноту заполнял кровавый туман, и я едва видел свет фонарей. «Следуйте за моим голосом», — перевел Абу слова Саида. «Этот путь не опасен». Даже старец вроде меня может его пройти. Следуйте за моими песнопениями. Старший апостол запел что-то печальное, напоминающее молитву. Парамейский По порой звучал так прекрасно. Мы последовали за голосом. Фонари, как тусклые звезды, светились в красном тумане. Я смотрел под ноги, стараясь не наступить на что-нибудь острое, торчащее из неровного грунта. Воздух был прохладнее и суше, чем снаружи. Каждый шаг отдавался эхом. Пахло затхлостью, как и должно быть в пещере. Путь казался довольно легким. Мы держались близко к абу. Он шел за гулямами, охранявшими керса, а тот, в свою очередь, за распевающим гимны старшим апостолом. Кото и его три гуляма топтались позади нас. Стен пещеры я в сгустившемся тумане не видел. Земля под ногами становилась все более прохладной и грязной. До ушей доносилось эхо далекого стука капель. У Мирона тряслись руки. Он, похоже, и разволновался, и замерз. Я не смог припомнить, женат ли он, и если у него дети, помнил только, что он любил гонки на колесницах. «В этом году ты ставишь на зеленых или на синих?» — спросил я. Он посмотрел на меня с улыбкой полной воспоминаний. «На зеленых. Вернее, поставил бы». Я всю жизнь был за зеленых. Я улыбнулся, ведь всегда приятно встретить единомышленника. Видел, как год назад Кентос Аларий на второй дорожке преодолел разрыв в 30 шагов за несколько секунд? Боюсь, нет, государь-император. Я тогда был на ферме, но отпраздновал на следующий день, как услышал. А я думал, ты жил рядом с ипподромом. Мы не могли позволить себе там остаться. Район стал намного респектабельнее. А, я почесал голову. Да, я помню, один из моих канцлеров собирался провести там реконструкцию. Нам пришлось поднять налоги. Он прикусил губу. «Наша ферма, она неплохая. Всего в дне езды от Мавроса». «У меня есть поместье с видом на Маврос. Теперь он назывался Сиянским морем. Буду рад, если ты его посетишь». Я обернулся к Эвандеру, который выглядел более стойким. «А ты за кого? За зеленых или синих?» «У нас в Деймосе не бывает гонок на колесницах, государь-император. Борьба — вот это по-нашему». «Отличный спорт», — заметил я. «Не скажу, что я в нем силен. Никогда не любил излишнюю близость». «То есть тебе не нравится, когда чьи-то потные тела трутся, а твое?» — усмехнулся Ивандор. Мы втроем с удовольствием посмеялись. Като что-то бурчал и сопел, словно это он был объектом наших шуток. «Вы оба женаты?» — спросил я. Они кивнули. «Дети есть?» Оба снова кивнули в ответ. Если бы, отправляясь в пустыню Зилтурии, мы взяли с собой жены детей, они были бы поддержкой для нас. Правда, если вспомнить про ужас кровавого тумана, может, и хорошо, что не взяли. Мы оставили их в Кандбаджаре. Я превратил его в военный гарнизон, а в дальнейшем хотел сделать столицей восточной половины моей империи. Эти мысли едва не заставили меня поверить, что мы можем вернуться в наши земли к женам и детям. Но время обратило их в прах. Песнопения старшего апостола смолкли, и стук капель затих. По пещере пронесся порыв ледяного воздуха, а кровавый туман сгустился и покраснел. А потом раздался крик. «Что случилось?» — спросил я. Я пробился вперед, растолкав гулямов и догнал шаха -кярса. Они вместе со старшим апостолом, округлившимися от ужаса глазами, смотрели сквозь тонкую полоску тумана на стену. В стене отпечаталось лицо человека. Глаза двигались, явно наблюдая за нами. Рот растягивала страдальческая улыбка. И чем дольше я смотрел, тем отчетливее узнавал его. Лицо было прорисовано в мельчайших подробностях, как живое. Мое сердце утонуло в горе и ужасе. — Доран! — произнес я. — Отец! — отозвался каменный человек голосом моего сына. Я подступил ближе, и черты лица сына стали отчетливее. «Не подходи, император Базиль!» — выкрикнул Абу. Я не слушал. Я шагнул к сыну. Его тело было заключено в каменной стене. Лишь лицо, колени и локти выступали наружу, хотя они тоже были из серой гладкой глины. «Доран, мы должны тебя вытащить!» «Нет, отец! Бегите отсюда! Здесь ангелы, совсем близко! Голодные ангелы!» «О чем ты, Доран?» «Что с тобой случилось?» Я тронул его каменную щеку. «Не касайся меня!» Я отдернул руку. Из его глаз потекли слезы, похожие на загустевшую краску. «Прислушайся к моему предупреждению», — сказал он. «Падшие ангелы могут читать твою душу. Они не позволят тебе покинуть мир ангелов, если ты не намерен вернуться, понимаешь? Если ты несешь в сердце намерение покинуть Зелтурию, они не просто убьют тебя». Они тебя поглотят, и ты присоединишься к сонму душ, которые их питают. А теперь возвращайся назад! Возвращайся!» «Почему он пытается убедить меня остаться в этом проклятом городе? Как мог Доран так поступить со своим отцом?» «Если это на самом деле ты, Доран, то ответь, что я сказал в твой четырнадцатый день рождения. Ты сказал, что моя настоящая мать работает на кухне. Из его рта выпал камень» что мой настоящий отец изнасиловал ее и сбежал, а твой сын умер при рождении, и поскольку я родился в тот же день, вы с матушкой взяли меня к себе. Я обманывал весь Крестец, утверждая, что он мой сын. И хотя Доран был не моей крови, я любил его больше всех своих настоящих детей. «Я так тебя не оставлю, дорогой сынок. Я уже мертв, отец, и мне суждено умирать еще тысячи смертей, каждая страшнее этой. Меня не спасти, но тебя еще можно» так не делай бессмысленными мои бесконечные страдания! Поверни назад и спаси себя!» «Как такое возможно? Почему падшие ангелы терзают его? Чем он это заслужил? Или, как сказала Саурва, он наказан за грехи своего отца?» «Като выступил вперед, посмотрел на моего сына, заключенного в каменной стене, и выкрикнул, очевидно, проклятие. Он что-то сказал старшему апостолу, и тот ответил ему... Абу был так заворожен видом каменного человека, что забыл перевести. Я подтолкнул его. Что он сказал, Абу? «Старший апостол сказал, что твой сын закрывает путь. Этой каменной стены здесь быть не должно. Като хочет взорвать ее бомбой». Я схватил Като за наплечник. «Ты не тронешь его. Он стоит на пути!» — прорычал Като. «Он пытается нам помочь», — сказал я. Говорит, что там падшие ангелы. Если мы пройдем дальше, они нападут, и судьба наша будет хуже смерти. Карс встал между нами. Прекрати, кото. Если мы используем бомбу, вся пещера может рухнуть нам на голову. Придется повернуть назад. Отец!» Хриплым каменным голосом заговорил Доран. «Да, сынок». Я не сдерживал слез. «Как я могу дать тебе покой?» «Мне не будет покоя. А теперь уходи!» Сверху зазвучал пронзительный гимн, и я поднял голову. Надо мной, глубоко в тумане, звездами горели двенадцать огней, а вокруг этой дюжины звезд велась буря змееподобных конечностей. «Бегите!» — крикнул Доран. «Уходите, пока он не пришел!» Щупальце выбросилось вперед и ударило в нагрудную пластину Эвандера. Он превратился в камень, на лице застыло страдание. А потом камень треснул, и из дыры хлынула кровь. Мои уши заполнило нестроенное пение. Туман, разгоняемый щупальцами, истончился. Покрытая цветами щупальца ударило в доспех на ноге гуляма, и тот обратился в массу извивающихся кровоточащих цветов, а из бутонов поползли черви. «Бежим!» — прокричал Абу. Керс отдал приказ развернуться, и старший апостол бегом повел нас назад, тем же путем, которым мы и пришли. Мирон отчаянно повлек меня прочь от бушующего падшего ангела, и я бросил на Дорона полный сожаления взгляд. Все, что я мог для него сделать, — столько молиться с той малой верой, что еще осталось в моем сердце.